Даже уничтожение кушитов и смерть Акхирома не успокоило разъяренных азгалунцев. Новые толпы слонялись по городу, подстрекаемые таинственными слухами о главаре черных корсаров Амре, якобы находившемся в городе со своей афиркой Руфией. Слухи множились и изменялись после каждого рассказа. И вскоре уже говорили, что Амра послал Руфию в Азгалун в качестве шпиона пиратов. А на побережье уже стоял пиратский флот, ожидавший распоряжений Амры, чтобы начать наступление на город. Но сколько они не искали... Никаких следов Амры и его подружки в городе не нашли. На север от Азгалуна через долины западного Шема пролегла дорога в Кот. С рассветом по этой дороге легким галопом ехали Конан и Руфия. Конан на своей, а Руфия на лошади, потерявшей всадника. На ней была одежда Зирити, тесноватая для ее полной фигуры, но красивая. Руфия сказала, «Если бы ты остался в Азгалуне, ты бы мог возвыситься, благодаря Маздаку». «А кто меня просил не возвращать себя хозяину?» «Я знаю. Он был холодным бездушным хозяином, но...» Между прочим, он мне нравился. Если бы я остался, то рано или поздно один из нас бы погиб. — Из-за тебя! — Кемерит засмеялся. И хлопнул по кувшину с добычей из дома Зерити, так что зазвенели монеты и украшения. — Я сделаю карьеру на севере. «Едем туда! Выжимай скорость из этих кляч!» «У меня все еще болит спина от побоев!» «Если не будем спешить, будет болеть еще больше! Хочешь, чтобы герканцы нас поймали, прежде чем мы успеем позавтракать?»